Глава 34. Валентин Евгеньевич Бариннов не верил в Бога, тем более не доверял грешным людям, зато он свято веровал в чудодейственную силу денег. В бренной жизни действует безотказная формула: возникла проблема выложи деньгишки, и проблема решится. Если заплатишь с умом, проблема исчезнет быстро. Если отслюнявишь бабло кому попало, процесс может затянуться. Для того и нужна голова на плечах, чтобы с умом выбирать исполнителей и экономить время и деньги. С Макаром он не просчитался. Возникла проблема, Самсонова задержали менты, он перевёл сумму, пусть и не маленькую, зато проблема быстро разрешилась. Уже через 2 часа киллер доложил, что вырвал Самсонова из рук полицейских. Правда, Гадёнушу удалось уйти по реке, но киллер продолжает преследование. Радоваться или нет такому сообщению? пах пахнет разводкой для лохов, а вдруг менты придуманы и его тупо развели на деньги. На этот случай Баринов подстраховался, потребовал доказательства и получил видео с перевёрнутым в реке джипом, сбитым лодкой полицейским и уплывающим в той же лодке беглецом. Чертовски везёт и горько, но это не может длиться вечно. Рано или поздно заветная формула: проблема деньги, решение непременно сработает. Денежные знаки хороши ещё тем, что оставляют след, особенно электронные платежи. Как только Самсонов воспользуется виртуальной картой, появится маячок, указывающий дорогу к беглецу. Ну чем не всевидящий бог? Осталось подождать. Без денег человек в бегах долго не протянет. И вот прошла оплата картой по номеру телефона. Валентин Евгеньевич изучил электронную квитанцию, Сумма довольно приличная, известно имя отчества получателя платежа, некий Максим Васильевич. Умному человеку данных достаточно, и баринов переслал информацию исполнителю. Маккар тем временем объезжал поселки вдоль реки Черной. Он отыскивал мальчишек, еще не пристрастившихся к сигаретам и пиву, представлялся сотрудником полиции и наводил справки о тибетском монахе в Рыжем Балахоне. Непоседливые сорванцы, много времени проводившие на реке, охотно делились информацией. В двух поселках ребята видели проплывающую лодку с лысым чудиком и парнем в ветровке. Макар убеждался, что он на правильном пути и ехал дальше. Получив сообщение от заказчика об оплате картой, Макар решил проявить оперативную смекалку. Он позвонил по указанному в платеже номеру телефона. «Здравствуйте, Максим Васильевич». Меня друзья просили позвонить. У них телефон разрядился. Вы деньги получили? И он назвал точную сумму перевода. Да, получил, одежду уже подготовил, сейчас куплю продукты и принесу заказ. Вот по поводу заказа меня и просили поговорить. Сориентировал самокар. Скажите, где забрать заказ? Я сам вам доставлю. Точно? Ну, конечно, я всё равно к ним еду. Хорошо, а то мне не хочется тащиться к мосту. Признался предприниматель. Зачем вам тратить время Называйте свой адрес, я приеду. Центральный универмаг в Чернорецкой, знаете? Найду. Второй этаж, магазин спор товаров. Спросите Максима. До встречи, Максим Васильевич. Макар сверился с навигатором в телефоне и поднажал на газ. До станции Чернорецкой не так далеко. Универмаг отмечен на карте. И с мостами гнать не придётся. В посёлке два моста: автомобильный и железнодорожный. Он спросит Максима, как лучше проехать к мосту И тут покажут на карте, где затаились беглецы. Наверняка они выбрали безлюдное место, что упростит задачу. Когда Макар уже поднимался за заказом по ступеням универмага к станции Чернорецкая на большой скорости приближался автомобиль с полицейской символикой. Старший лейтенант Качанов давно приглушил полицейскую рацию, чтобы его не отвлекали назойливыми требованиями приехать в участок и вернуть служебный автомобиль. Местному начальству он заявил, что действует в рамках особых полномочий по поимке беглого убийцы, завладевшего оружием. У него есть подтверждающий документ из генеральной прокуратуры. Копию он переслал. Аргумент подействовал. Районный начальник не решился встать на пути столичных шишек. Как только мне понадобится помощь, я вызову подкрепление, миролюбиво пообещал начальник конвоя, и от него отстали. Зато звонок от покровителя из генпрокуратуры пришёлся весьма кстате. "Самсон выходил на связь", сообщил Чуприн. "Звонок запеленгован в Чернорецкой. Через полчаса буду там, где именно оживился Качанов, уставший от бесплодных поисков, в районе пересечения реки и железнодорожной станции". "Река", ну, конечно, прикидывал варианты старший лейтенант. "Бросит лодку и захочет пересесть на поезд". "Пассажирских поездов в Чернорецкой до утра не будет, я проверил", сообщил предусмотрительный прокурор. Вот и отлично. Ночь лучшее время для долгожданных свиданий. И ещё. Он позвонил следователю Петелиной. Она уже в Латаиске. Я не хочу, чтобы они встретились. Не успеет, пообещал Качанов. С ним буддист воспользуйся этим, намекнул прокурор. Да я их обоих вырвалось у Старлея, не горячись, злобным шёпотом возразил Чуприн. Пара беглецов вполне могла перессориться и броситься друг на друга, тем более у них пистолет, понимаешь? Кажется, понимаю. Если сделаешь грамотно, мы обвиним буддиста. Его лучше спугнуть, пусть побегает. Теперь понял, сообразил Качанов. Долгая погоня вымотала старшего лейтенанта, он чувствовал нарастающую усталость. Закончив разговор, сунул руку за бодрящей таблеткой и беспомощно выругался. Допинг закончился.